Глава 17. Заживо погребенные. Как нам известно, Олимпио и Маркиз благополучно добрались до подземного хода. Их цель была достигнута, план их удался. Они узнали самое слабое место Малахова кургана, считавшегося до сих пор неприступным, и уже хотели, не причувствуя угрожавшей им опасности, возвратиться в свой лагерь. Когда они сошли с мокрой и скользкой лестницы, и дверь за ними не отворилась, они поняли, что их не намерены преследовать. Черт возьми, сказал Олимпио, пробираясь с кладом сквозь тьму. Нам было бы плохо. Эти бездельники осыпали нас градом пуль, но напрасно истратили порох и пули. Они нас не преследуют, и это сильно меня беспокоит. сказал маркиз Монталон. Для чего мы им нужны, Клод? Вперед, вперед, Олимпио. Я боюсь, чтобы они не засыпали сверху ход. Это была бы скверная штука, но так скоро им это не удастся. Ты прав, нужно поспешить, чтобы выйти из их владений. Оба они быстро покинули место, где находилась железная дверь, которая отделяла ход от воды. Они еще не знали о страшной опасности следовавшей за ними по пятам, но тем не менее торопились. Через час мы будем около Хуана, и если они засыпят теперь за нами ход, то беда не велика, сказала Олимпио. Мы достигли таких результатов, что это? вскричал маркиз, остановившись. Ты ничего не слышишь? Нет, Клод. Ты, кажется, боишься за нашу жизнь. Ты знаешь, я не трус и не щажу себя, когда дело идет о честной открытой борьбе, но презираю мрак западни. Тут теперь я слышу что-то похожее на стук железа о камне. Ты прав, думаю, что за нами разрушают ход, считая, что мы еще не очень далеко отошли. Вперед, Олимпё. Мне кажется, что под ногами стало сырее. При этих словах шедший впереди генерал Агуадав вздрогнул. Он вспомнил о солдате, о безобразной труп, которого он нашел. Он ничего не говорил. Ему стало ясно, что подземный ход можно наполнить водой из крепостных рвов. Он понимал, что маркиз был прав. Он также почувствовал сырость под ногами. Так прошло несколько ужасных минут, в продолжении которых оба они быстро шли вперед. Достигнув бокового хода, они направились к выходу. Вода плескалась у их ног, она уже поднялась до щиколотки. Они не произнесли ни слова, потому что оба знали, в чем дело. Поток с каждой секундой увеличивался. Вскоре они шли уже вброд. "Вода не поглотит нас", произнес наконец Олимпио, когда они достигли половины дороги. "Мы можем плыть". Кроме того, вода имеет сток в траншею. Маркис молчал. Ему, как и Олимпио, было известно, что подземный ход ведет к траншеи союзников, и что если последняя ещё открыта, то вода не может быстро подняться, так как она стояла теперь не выше, чем на два фута. Он опасался, что русским форпостом удастся засыпать вход, и тогда, несмотря на их умение плавать, Они не избегнут страшной гибели, потому что если вода поднимется до свода, они задохнутся. Их скорой ходьбе стала препятствовать вода, которая резко поднялась до середины. Олимпио спешил, напрягая все свои силы, маркиз следовал за ним. Воздух и без того удушливый стал невыносимым с тех пор, как вода размыла гниль и плесень подземного хода. Намокшее платье стало тяжелее. Никакое размышление не помогало. Представлялась одна только надежда собрав все свои силы достигнуть выхода. Вода поднималась еще выше. Черт возьми, Клод! — вскричал Олимпио, задыхаясь, так как двигаться вперед становилось все труднее и труднее. Пора нам читать отче наш. По моему расчету, мы скоро будем бежать на перегонки с водой. Она все быстрее, и быстрее прибывает, а мы идем вперед все медленнее. Вперед, Олимпио, мы скоро достигнем выхода. Хотел бы я знать, почему вода не нашла исхода. Дай бог, чтобы мы не наткнулись на какое-нибудь препятствие, откликнулся Марки с глухим голосом. Если мне и нечего жалеть в жизни, то все же было бы прискорбно, если ты, найдя свою Далорас, погибнешь таким жалким образом. Ее бедное сердце с нетерпением ожидающее твоего возвращения, не в состоянии будет перенести этого последнего удара. В этот час, Клод, не нужно думать ни о чем печальном, сказал Олимпия. Мы не должны грустить. Как часто нам обоим грозила смерть, Святая Дева хранила нас. Скажи лучше, что она укрепляла наши мечи и руки. Здесь же не помогут силы, искусство, храбрость. Мы утонем подобно крысам в норы, которых влили воду. Помни, что мы умрем, совершая подвиг, который принесет громадную пользу, если сведения дойдут по назначению. Они не дойдут, Олимпио. Вода уже поднялась до груди. Мужайся, мужайся, Клод, выход должен быть в тысяче шагах от нас, сказал Олимпио. Бывший ростом выше клода. Головой он почти касался свода, и потому мог дольше оставаться над водой, но и его члены начинали цепенеть в холодной воде. Простимся на всякий случай. Если один из нас переживет ночь, то устроит дела погибшего. Нет ли у тебя еще чего нибудь на душе? Ты все знаешь, Олимпио. У меня нет более никаких тайн. Но если я переживу эту опасность, то почту своей священной обязанностью заботиться о Долорес и быть ей таким же преданным покровителем, как и ты. Прощай, еще вершок воды, и я погиб. Дай руку, черт возьми, умрем вместе, братьями, — вскричал Олимпио и, собрав все свои силы, потащил маркиза вперед по воде, которая и ему дошла уже до головы. Если я не ошибаюсь, то выход близко. Хуан. Хуан. Ответа не последовало, зов его замер. Олимпио тащил маркиза все дальше, как вдруг нога его увязла в вили, в то же время свободной рукой он коснулся земли, которой был засыпан выход. Олимпио отступил. Страшное проклятие сорвалось с его губ. Клод, — сказал он. Мы погибли. Выход засыпан обрушившейся землей. Только тот, кто перенес в своей жизни подобную опасность, кто стоял перед лицом неизбежной смерти, может понять чувство, охватившее в настоящую минуту обоих товарищей. Уверенность в предстоящей смерти ужаснула их. но только на минуту, потому что несмотря на самую страшную опасность человек всегда надеется на спасение. Это свойство присуще нашей природе. Когда же смерть вдруг предстанет со всеми своими ужасами, когда нет надежды на спасение, тогда душой человек овладевает невыразимый ужас, перед которым самая смерть кажется благодеянием. Рука Клода выскользнула из руки Олимпио. Вода была только на полфута ниже свода, так что Олимпио должен был высоко поднять голову, чтобы иметь возможность дышать. Прошло еще несколько минут, и это пространство было залито водой. Мужайся, Клод: "Держи рот над поверхностью воды". Хуан, Хуан звал Олимпио, но звук его сильного голоса едва был слышен ему самому. В то же время он ощупывал руками стены и свод, чтобы найти более удобное место, и вдруг с невероятной силой начал разрывать землю и обвалившиеся камни, чтобы проложить дорогу. Он услышал, что маркиз кричит ему: "Прощай, Олимпио!", и эти слова потрясли его до глубины души. «Еще несколько минут, я испробую последнее средство, ради всех святых, Клод, только еще несколько минут!" Из геркулесовской силы Олимпио бросился на страшное препятствие, разрывая руками землю. Вода смешалась с грязью. Он немного продвинулся вперед. Он почти задыхался. Кругом царила мертвая тишина, от маркиза до него не долетало ни одного звука. С отчаянным усилием он все глубже прорывал ил. Грязная отвратительная вода проникала ему в рот, нос, уши. Вдруг раздался шум, похожий на отдаленные голоса или подземные звуки, он уже не мог разобрать. Потом и он лишился чувств. Силы его иссякли. Несколько минут члены его еще боролись механически с водой, заливавшей ход, а потом ил и волны потащили его, лишенного сознания. Неужели подвиги обоих смельчаков, так часто боровшихся со смертью, должны окончиться в этом ходу, наполненном водой? Неужели они и в самом деле станут жертвой ужасного замысла эндема и его слуги? Нет. Удары заступов и звуки голосов все приближались. Еще секунда, и вода нашла себе выход. Оглушенный ударом приклада, лежавший в боковом ходе подкопа, Хуан очнулся через несколько часов. Он был обессилен и не мог собраться с мыслями. Рана на голове отозвалась сильной болью и вызвала наконец в его памяти воспоминания о случившемся. Не русский ли нанес ему коварным образом этот удар? Этого он не знал. Но как попал он в такое отдаленное место окопов? Неужели он сам дотащился сюда? Все это было для него неясно. Наконец он мало-помалу вспомнил о своей обязанности, о своем обещании сторожить у входа. Он с трудом встал, но ослабленный потерей крови и болью упал на рыхлую землю траншеи. Его овладел смертельный страх. Ему казалось, что он слышит голос маркиза зов Олимпио. — "Матерь Божья, помоги мне", простонал он. Потом собрал все свои силы и поднялся. Вдали изредка раздавались выстрелы. На востоке появилась утренняя заря. Медленно пополз он вдоль рва, опираясь на его вал. Он не знал, в какой части Верков находится. Вблизи не было ни одного поста, ни одного человека, которого бы он мог позвать. Он скоро заметил, что попал не в ту траншею. Все они были похожи одна на другую. Он искал отверстие подземного хода, куда отправились Олимпио и Маркиз. Он весь дрожал от слабости и тревоги, между тем, как капли крови падали из его ран на голове и плече. Он был бледен как мертвец, и однако должен был, во что бы то ни стало, возвратиться на свое место. Прислонясь к валу, он отдохнул несколько минут, а потом пошел дальше. Наконец, он, казалось, нашел нужную траншею. Это он увидел при бледном свете начинающегося дня. "Слава Господу", прошептал он и потащился дальше, чтобы занять свое место у входа, как этого требовала его обязанность. Он пошел по траншеи и достиг ее конца, не найдя хода. Хуан удивился. Неужели он все еще находился в другой части окопов? Им овладел мучительный страх. Еще не совсем рассвело, рана его ужасно болела, ноги дрожали от изнурения, но он должен был искать идти дальше. Вблизи не было ни одного часового. Летевшие из отдаленных укреплений ядра описывали широкие дуги. Хуан возвратился, убедившись, что он не заблудился. «Над ходом был кустарник, прошептал он, припоминая все обстоятельства. Вот он. Под ним должен быть вход. Но что такое? Ход засыпался. Обрушился, вероятно, в него попала бомба. Они засыпаны. Помогите. Хуан побежал к месту, покрытому землей и камнями. Он ужаснулся при виде всего этого. Он один не в состоянии был отбросить землю. У него не было сил. А между тем нужна была самая скорая помощь. Преодолев страдания и слабость, он быстро пошел к отдаленным траншеям, где находились артиллерийские отряды. Солдаты с удивлением смотрели на бегущего молодого лейтенанта в окровавленной одежде. Наконец Хуан нашел командующего офицера. "Умоляю вас всеми святыми", заговорил он задыхающимся голосом. "Откомандируйте, возможно, большее число ваших солдат с заступами и баграми к тому окопу, в котором находится подземный ход". "Что случилось? Вы ранены?" "Не обращайте на это внимания. Жальтесь, дайте мне поскорее отряд. Ход обрушился". Тысячи чертей вы говорите правду, не медлите ни минуты. Генерал Агуада и маркиз де Монтолон засыпаны. Офицер немедленно откомандировал десять солдат с заступами к указанному месту, но вдруг Хуан пошатнулся. Силы его иссякли. Рана, из которой не переставала идти кровь, была опасней, чем он думал. Он упал без чувств. Офицер сам повел солдат известному ему месту траншей, он убедился в словах Хуана, но не мог объяснить себе случившегося. Побуждая солдат к отчаянным усилиям, он сам помогал им. Заступы работали, землю наконец отбросили, она была влажной. Офицер назвал по имени обоих засыпанных смельчаков. Солдаты продвигались все дальше, как вдруг один из них отпрыгнул с криком: "Вода затопила ход, уходите!" В то же самое мгновение вода, прорвавшись через оставшуюся землю, хлынула во рвы, залила офицера и в страхе отступивших солдат. Вода непрерывно текла в окопы. Один солдат немедленно отправился известить об опасности ближайших командиров, чтобы те приняли меры. Наконец поток уменьшился, ход был свободен, вода стояла в нем не больше, чем на полфута. Офицер вошёл в ход с несколькими солдатами. Там они увидели неподвижно лежащего Олимпио Агуада. Его вынули из воды и положили на сухое, освещенное солнцем мест, Потом искали и наконец нашли в нескольких шагах от него безжизненного маркиза. Быть может, в обоих смельчаках еще теплилась жизнь. Между тем, как вновь прибывшие солдаты засыпали ход, Олимпио и Клоду стали оказывать первую помощь все средства долго не имели никакого успеха и уже начали опасаться что помощь пришла слишком поздно прибывший конробер велел перенести пострадавших в свою палатку и призвать докторов хуана также перенесли в палатку наконец после нескольких часов олимпио начал приходить в себя он открыл глаза но взгляд его был неподвижен Однако же доктора стали надеяться. маркиз хотя и позже зато быстрее пришел в себя стоящий поодаль канробер с благодарностью воздел руки к небу